Привет, любители истории. Судя по комментариям, которые некоторые люди пишут, я понимаю, что не все все знают, поэтому три объявления. Удаленные истории иногда публикуются в Телеграм-канале, ссылка в описании. У меня есть второй канал, где я выпускаю разговорные видео и называется он так же, как и меня зовут Мухаммед, ссылка на второй канал в описании. И третья, третья часть – История «Заброшенный лагерь» выйдет в первых числах декабря. Сейчас она в процессе, мы ее придумали недавно, и вот сейчас в процессе текст, написание текста. В ближайшие дни я приступлю к озвучке, и думаю, до 10 декабря она будет опубликована. А сегодня вы прослушаете рассказ, который мне прислал мой подписчик Роман Мессинг. Это страшная история о том, как один парень отправился в свое учебное заведение... Но произошло очень страшное событие. Вы на канале Мастерская История. меня зовут Мухаммед, и я начинаю. Андрей сел в старый, наладон дышащий ЛИАЗ, следующий по маршруту номер 24, предвкушая самую обыкновенную, скучную, немного мучительную, но все же ничем не примечательную поездку до университета, в котором он учился. Как правило, каждая такая поездка с утра пораньше отнимает у человека довольно много сил и еще больше хорошего настроения. Но если это нужно для дела, то со временем человек привыкает ко всему. Фактор общего неудобства дополнялся тем, что зима нынешнего 1994 года в его небольшом по столичным меркам городке выдалась весьма суровой. Автобус по обыкновению раннего утра буднего дня был переполнен. Толпа пассажиров, состоявшей из самого разношерстного контингента, негодовала. Толкавшиеся друг с другом люди, все чаще про себя порой и вслух, Мысленно бронили стоявших рядом с ними пассажиров довольно неприличными словами. На улице свиревствовал мороз под минус 30, а количество автобусов на маршруте было по каким-то причинам максимально сокращено. Возможно, предельно изношенные машины автопарка просто отказывались заводиться в такую погоду, а потому люди подолгу стояли на остановках, замерзшие и в большинстве своем отнюдь не в лучшем настроении. Дышать в салоне было крайне сложно из-за недостатка кислорода. Благополучно слитая водителем для собственных нужд топлива, которое изначально предназначалось для обогрева салона автобуса, закрытые по погоде люки и окна, а также огромное количество спешащих на работу либо на учебу людей, все это делало данную поездку максимально некомфортной. Почти каждый пассажир чувствовал себя килькой в консервной банке. Тем не менее Андрею, в это утро, невероятно повезло уже остановок через пять. Правда, перед этим неиссякаемая масса вновь зашедших людей, спасаясь от дикого холода и ветра, прижала его к одному из ободранных сидений, на котором сидела какая-то полная женщина. Женщина косо и недобро посмотрела на него, однако ничего не сказала, будучи по жизни все таки не злым человеком и отлично понимая сложившуюся обстановку. Затем, еще через одну остановку, эта же женщина встала со своего места и отчаянно, как ледокол, начала силой прокладывать через всю эту спрессованную биомассу свой нелегкий путь к выходу. Андрей Немешка в ту же секунду, когда женщина подняла свой массивный зад, занял ее место лишь на полсекунды опередив еще двух претендентов, стоявших рядом с ним. Настроение сразу немного улучшилось. Все-таки ехать предстояло еще как минимум минут сорок, учитывая все утренние пробки на дорогах. А в положении сидя можно было все-таки немного расслабиться и даже чуть-чуть подремать. Налить на окне полностью блокировала обзор наружу, и Андрей прижал ладонь к стеклу, намереваясь растопить ее своим теплом. Руку обжигало холодом, но Андрей ее держал до тех пор, пока собственноручно не сотворил маленькое оконце, сквозь которое уже можно было хоть что-то разглядеть. Смахнув со стекла растаявшую воду рукавом своего пальто, Андрей посмотрел наружу. Снаружи не было совершенно ничего интересного, и уж тем более ничего, что Андрей не видел бы раньше. Унылые пейзажи с трудом пока узнаваемых в темноте раннего зимнего утра хрущевок, запорошенные снегом машины рядом с ними, проносящиеся мимо огни нечастых фонарей. Андрей жил на окраине города, а его университет находился за центром города, поэтому путь предстоял не близкий. Андрей знал, что вскоре старые пятиэтажки за окном должны будут смениться девятиэтажками, когда автобус будет проезжать более новые районы, перед тем, как въедет в центр. Но наблюдать за этим до скуки знакомым зрелищем у него не было никакого желания. Зевнув, Андрей привычно заложил руки в закрытую позу, и уперся головой на оконное стекло. Толстая шапка защищала от оконной наледи, а также от вибрации, поэтому Андрей в таком положении почувствовал себя максимально комфортно. Настолько комфортно, насколько это было возможно в очередной утренней поездке к своему учебному заведению. Глаза смыкались сами собой, и Андрей закрыл их, почти мгновенно погрузившись в приятную дрему. Проспать свою остановку он не боялся, за всю жизнь такое случалось с ним лишь дважды. Как правило, Андрей, будто используя некое так называемое «шестое чувство», всегда просыпался за пару остановок до нужной ему точки маршрута. Понадеявшись на себя и в этот раз, Андрей смело закрыл глаза и погрузился в царство Морфея. «Чутье действительно не подвело и в этот раз». Андрей проснулся минут за пять до объявления остановки «Студенческий городок», которая и являлась в данный момент его пунктом назначения. Еще раз зевнув, Андрей потянулся, автоматически проверил, на месте ли его дипломат, который он поставил между ног, перед тем, как уснуть, после чего осмотрелся. Народу в салоне поубавилось. Большинство пассажиров вышли еще в центре, отчего даже дышать было теперь намного легче, что Андрея, несомненно, обрадовало. После дополнительного бонусного сна сошедшая в его душе как подснежник хорошее настроение, согревала теперь не хуже одежды, а также придавала дополнительных сил. Услышав из динамика название собственной остановки, Андрей с улыбкой на лице встал и вышел из автобуса. В лицо сразу же ударило ледяным ветром. Андрей прикрыл лицо свободной рукой и быстрым шагом пошел в сторону своего университета, желая как можно скорее оказаться в теплом помещении. Людей вокруг немного, и все, как и он, старались передвигаться как можно быстрее, чтобы не задерживаться в этом зимнем аду дольше, чем это было необходимо. «Надо было все таки надеть подштаники, чёрт!» Мысленно отругал самого себя Андрей, когда почувствовал, как начинают подмерзать его ноги. Еще вчера мороз был не настолько суровым, а ветра не было вовсе, брюки у Андрея были относительно теплые расстояние, которое приходилось преодолевать пешком, было небольшим, и потому Андрей не считал нужным сидеть на парах в двух штанах, ведь в теплом здании с отоплением при такой экипировке было жарко и крайне некомфортно. Так же рассудил он и сегодня, явно не рассчитав усилившийся за ночь ветер и резкое падение температуры, и теперь жалел об этом. Как бы то ни было, что-то менять было уже поздно. Он ускорил шаг, стремясь добраться поскорее до тепла и света. Андрей миновал две высотки и пару хрущевок, номера которых уже давно знал наизусть. После чего вышел к последней девятиэтажке с номером 13, за которой находился его вуз. Ветер усилился еще сильнее, ноги уже начали дрожать от холода, и Андрей побежал трусцой, ободряя себя тем, что до источника тепла осталось всего несколько десятков метров. Нагибая высотку, Андрей смотрел себе под ноги, уже настраиваясь на учебные задачи и на предстоящий разговор с ребятами из его группы, как вдруг, подняв взгляд, он остолбенел. Замер с открытым ртом. За девятиэтажкой номер 13, мимо которой он проходил почти каждый день, не было... Никакого университета. Вместо него, на том самом месте, где вуз находился еще вчера, у Грюма стояла очередная высотка. Застыв в шоковом состоянии, Андрей на минуту будто перестал чувствовать холод и царапающий лицо ветер. Это что за хрень, сказал он наконец, когда понемногу все же начал приходить в себя. Ничего не понимаю Добавил он про себя и на автомате зашагал в сторону внезапно возникшего из ниоткуда дома Мороз все же снова дал о себе знать И Андрей решил хотя бы зайти в подъезд, чтобы немного согреться А уж потом, как следует, поразмыслить на тему всей этой нелепицы Сидя на лестнице первого этажа, Андрей растирал руки и ноги Медленно, но все же согреваясь Ноги постепенно перестали трястись, лицо уже не жгло от холода. За несколько минут, которые он потратил на то, чтобы согреться, никто не зашел в подъезд и не вышел из него, чему Андрей был очень рад. Меньше всего в этот момент ему хотелось, чтобы кто-нибудь из жильцов, например, какая-нибудь сварливая бабка, вышвырнула его отсюда. но ну, по крайней мере, до тех пор, пока он как следует не согреется». Когда же дрожь в теле прошла окончательно, Андрей крепко задумался над тем, что с ним случилось. Самой первой мыслью было то, что он просто заблудился, заплутал в пурге, смотря себе под ноги, да еще и закрывая лицо рукой, спасаясь от сильного ветра. На первый взгляд это выглядело вполне логично, но только на первый взгляд. Андрей отлично отдавал себе отчет в том, что за четыре года учебы он знал наизусть не только все дома по дороге от остановки до универа, но и каждый фонарь, каждую лавочку, каждый бордюр на многократно протоптанном им же пути. Однако других версий у него не было вовсе. Происходящее являлось полнейшим абсурдом. Спустя минут десять Андрей все так же сидел на лестнице, не в состоянии решить эту задачу и не понимая, что ему делать дальше. Решение, однако, пришло само собой, когда он услышал звук открывающейся двери где-то сверху, на втором или третьем этаже. «Надо спросить», — подумал он, ухватившись за эту мысль, как за что-то, способное решить все его проблемы. «Вот дурак. Но точно же надо просто спросить у местных, и все прояснится». Он встал в ожидании, прислушиваясь, как кто-то закрывает дверь и спускается ему навстречу. Через полминуты он увидел мужчину с тростью. «Крайне преклонного возраста, который неспешно спускался вниз...» «Простите», — сказал Андрей, когда старик уже почти дошел до входной двери. «Можно вас спросить?» Старик остановился и медленно повернулся. «Вы не знаете, где технологический университет? Он должен быть по этому адресу, но тут жилой дом. Не знаете, может, он где-то рядом?» Старик, задумавшись, наморщил лоб. «Нет». «Нет тут такого. И не было никогда. У нас тут только ПТУ рядом, а университетов нет никаких». Андрей был обескуражен таким ответом, но все же до последнего решил держаться единственно возможной, по его мнению, версии. «Может, вы не знаете точно? Извините тогда, я еще у кого-нибудь спрошу». «Сынок», — уверенно ответил старик, как будто даже немного рассердившись на то, что его словам недостаточно доверяют. «Я в этом доме уже лет 20 как живу. А до этого в пятиэтажке полжизни жил, которая тоже тут недалеко. И никогда у нас никаких университетов в округе не водилось. Видит Бог, говорю, как есть. Напутал ты чего-то?» «Да. Н -н Наверное. Наверное так. Извините». Старик в последний раз как-то подозрительно посмотрел на него, затем развернулся и вышел на улицу. Андрей же впервые ощутил чувство тревоги. Он мог попытаться не поверить старику и расспросить кого-нибудь еще и жильцов, пусть даже стучав в двери квартиры, рискуя получить, что называется, по морде. Однако он почему-то очень отчетливо чувствовал, что старик его не обманывал и ничего не придумывал. Андрей чувствовал, что все сказанное стариком было правдой. Он выбежал из подъезда и осмотрелся. Знакомые, не хуже, чем таблица умножения ориентиры, были повсюду. Абсолютно все, кроме универа, находилось на своих местах. Там, где и должно было находиться. Даже ларек чуть подаль, в который они с однокурсниками часто заходили после учебы, стоял на своем месте. Андрей направился было к ларьку, но остановился на полпути, поняв, что просто не хочет еще раз слышать от кого-либо, что его учебного заведения здесь никогда не было. «Таксофон». Вдруг пронеслось в его голове. Таксофон находился совсем недалеко, и Андрей почувствовал невероятно сильное желание поговорить с кем-нибудь из знакомых. Он пошарил рукой в кармане убедившись, что у него имеется как минимум три жетона, побежал в сторону телефонного аппарата. Минут через пять он уже был на месте. Ветер к этому времени немного утих, но мороз никуда не делся, и ноги Андрея напоминали ему об этом вновь. Впрочем, в этот раз он обращал на это намного меньше внимания, сосредоточившись совсем на другом. Достав жетон, он уже собрался бросить его в автомат, как вдруг услышал за своей спиной мягкий женский голос. «Молодой человек, у вас закурить не найдется?» Андрей повернулся и увидел молодую девушку лет 18, одетую в простенький пуховик с меховым капюшоном, натянутым на макушку. «Не курю», – твердо ответил он и отвернулся, после чего забросил жетон в автомат и начал набор номера. «И давно вы не курите?» — улыбчивая и крайне настойчивая девушка обошла Андрея и снова посмотрела ему в глаза. Учитывая крайне неприятные обстоятельства последнего часа, Андрей разозлился. «Слушай, что тебе от меня надо?» — сказал он, выкручивая на старом дисковом аппарате последнюю цифру телефонного номера друга. «Я тебе, кажется, по-русски сказал, что не курю. Бросил я. Вали отсюда, не мешай». Лицо девушки мгновенно изменилось с улыбчивого на презрительное. А затем мы откровенно озлобленная Она отвернулась и зашагала в сторону от Андрея. В последний момент Андрею показалось, что он когда-то знал эту ничем не примечательную на первый взгляд особу внешностью на троечку, не более. Однако развить эту мысль ему помешал голос друга, исходящий из телефонной трубки. «Алло?» – спросил явно заспанным голосом Олег. «Олег, братан, эх, слушай, ты же...» Ты даже не представляешь, как я рад, что ты мне ответил Андрюх, ты что ли? Ты какого хрена меня будешь? У меня же первых пар нет Думал, хоть сегодня нормально высплюсь. Олег, тут какая-то хрень происходит Я даже не знаю, как сказать В общем, нашей технологии нету Я приехал час назад А на ее месте обычная девятиэтажка Андрюх Ты что, обкурился там чем-то? Мало того, что разбудил, так еще и лечишь какую-то дичь. За да такие шучки дебильные можно и по борде получить. Не посмотрю, что ты мой да друг. Да нет же, я серьезно. Блин, я понимаю, что звучит все это по-идиотски. Это, мягко говоря. Ну ты послушай, я звоню с таксофона, который ближе к остановке. В общем-то. Черт. Кор короче,. «Давай я сейчас к тебе приеду. Потом мы вместе вернемся сюда, и ты сам все увидишь. Мне сейчас офигеть, как нужно с кем-то поговорить. Ну, поверь мне, братан, это правда важно». «Аня, да, ну ты реально дебил, что ли? Я не выспался нифига из-за тебя. На кой ты мне тут сдался?» «Олег, ну... Ну, поверь мне, пожалуйста. У меня, правда, ощущение, будто или моя собственная крыша поехала, и, или мир перевернулся». Давай я приеду, а потом вместе сюда вернемся, и я покажу. Ой, ладно, не ной только. Бред, какой ты несешь, будто действительно обдолбался чем-то. Ладно, дуй сюда, пока я добрый. Реща только давай. Через полчаса буду, твердо заявил Андрей и, повесив трубку, побежал в сторону автобусной остановки. Казалось, что удача наконец-то все же повернулась к нему лицом. И ждать нужно, автобус пришлось не более трех минут. Народу в салоне было уже значительно меньше, большинство людей уже давно добрались до своих рабочих мест. Стоя в проходе и держась за перила в ожидании остановки, недалеко от которой жил Олег, он старался думать о чем-нибудь нейтральном, приятном, всячески отгоняя от себя воспоминания, связанные с утренним происшествием. Больше всего Андрея пугала мысль о том, что он просто начал сходить с ума. И чтобы доказать себе, что это не так, ему теперь был жизненно необходим свидетель. Ему нужен был человек, который смог бы увидеть все то же, что видел он сам, опровергнув тем самым версию, что все это было лишь галлюцинацией. Спустя 20 минут автобус остановился на нужной остановке. Выйдя из него, Андрей сразу же побежал в сторону дома, где жил его друг К счастью, ветра уже почти не было. Дом Олега находился совсем рядом, поэтому в этот раз Андрей был точно уверен, что никак не успеет ничего себя отморозить. Через минуту Андрей побежал еще быстрее, а на его лице появился даже некий намек на улыбку: он знал, что скоро увидит друга и покажет ему все, что видел он сам. Затем наверняка это странное исчезновение вуза даже покажут в новостях на всех местных каналах, и все будет хорошо. Что бы там ни произошло, это будет общей проблемой всего города, а не его личной. Больше всего на свете Андрей хотел сейчас просто верить в то, что он не сошел с ума. Улыбка сползла с его лица сразу после того, как он обогнул школу и выбежал к месту, где должен был находиться дом Олега. Во второй раз подряд за это утро Андрей застыл на месте, как статуя. И в этот раз он ощутил уже не просто чувство крайнего недоумения, а самый настоящий ужас. Дома Олега не было вовсе. На его месте находился длинный ряд гаражей и основательно заваленная снегом детская площадка. По краям площадки тускло светили уличные фонари, а рядом с ближайшим гаражом какой-то мужик расчищал снег. «Этого не может быть», – проносилось в голове у Андрея раз за разом до тех пор, пока он не понял, что у него вот-вот начнется истерика. Из последних сил стараясь не запаниковать, с почти безумными глазами, он побежал с расспросами к тому самому расчищающему снег мужику, а затем еще к двум прохожим, которых увидел неподалеку. Все эти люди чуть ли не шарахались от него, приняв за какого-то местного наркомана». Однако на его вопросы они все же отвечали, и по их ответам было совершенно очевидно, что никакого дома на месте гаражей и детской площадки здесь никогда не было. Андрей сел на лавочку и впервые за много лет был уже почти готов разреветься, как маленькая девочка. Никогда в жизни он не чувствовал настолько подавленного состояния. И все же он старался держаться как мог. «Надо ему позвонить», – вдруг сказал он вслух. Все это не может быть правдой, надо просто снова позвонить ему и все встанет на свои места. В гостях у Олега Андрей бывал нередко и где находился ближайший таксофон отлично знал. Он вскочил с запорошенной снегом лавочки и побежал со всех ног к телефонному аппарату. Холод уже должен был дать знать о себе, но теперь Андрей его почти не чувствовал. Страх, а также выделяемый организмом адреналин, блокировали все неприятные ощущения, связанные со столь морозным утром. Через несколько минут Андрей добежал до местного таксофона. Краем глаза он отметил, что начинало понемногу светать. Андрей нашарил в кармане жетон, погрузил его в автомат и начал набор номера. «Олег!» – закричал он в трубку, как только пропали длинные гудки. «Олег, ты тут Че, «Чё, Тебя где носят вообще? Сказал, что через полчаса будешь. Я уже выхожу скоро, тебя ждать или нет?» «Олег, где твой дом? Твоего дома нет». На его месте гаражи какие-то, блин. Я не понимаю, что происходит. Ты где сейчас? Нет, ну ты реально обдолбался. Слушай, иди-ка проспись нормально. Не вздумай в таком состоянии перед преподами показываться. Да поверь же мне. Я правду говорю. Я приехал к тебе. Звоню с таксофона, который рядом с университетом. Я был у твоего дома, но он... Молодой человек. Раздался вдруг уже знакомый женский голос из-за спины. «Так когда же вы все таки успели курить бросить?» От неожиданности чуть не выронив трубку, Андрей резко обернулся и увидел перед собой всю ту же девушку с накинутым на голову капюшоном, которая не так давно чуть было не вывела его из себя, и внешность которой он в тот же момент мысленно оценил на троечку. Только вот случилось все это в совсем другом месте, у совсем другого таксофона, очень далеко отсюда. Как ты начал было Андрей, но вдруг осекся. Казалось, он впервые в жизни почувствовал, что означает выражение холодный пот. По его спине побежали мурашки. Он, наконец. Вспомнил ее. Только это не могла быть она. Никак не могла. Потому что. Олег, сказал он в трубку и закрыл глаза, надеясь, что, когда откроет их, это видение испарится вместе со снегом, который крупными хлопьями падал теперь с небес. Олег, ты помнишь Дашу Кулимову? Чуть больше года назад я вас знакомил, она первокурсницей была, и мы тогда... Э, мужик, ты кто вообще? Слова друга в очередной раз огорошили, Андрея. Слушай, я на учебу собираюсь говорить, что надо, или я трубку вешаю. Ты откуда вообще мои имя знаешь и номер? Олег, ты чего? — спросил Андрей, и еще сильнее зажмурив глаза от страха, не ожидая уже ничего хорошего. — Это я, Андрей, друг твой. Мы договорились, что я к тебе приеду? — Слушай сюда, придурок. У меня нет никакого друга Андрея, не было никогда. Ты откуда мой номер взял вообще? Так, короче, мне собираться нужно. Больше сюда не звони, олень, понял меня? Олег повесил трубку. Застывший на месте Андрей простоял с закрытыми глазами еще с минуту. Из последних сил надеясь, что все это окажется в итоге всего лишь дурным сном. И все же открыть глаза пришлось. Перед ним все так же стояла Даша, широко улыбаясь своей далеко не самой красивой на свете улыбкой. «Вспомнил, значит, все-таки?» «Вспомнил». Собравшись с мыслями, через силу ответил Андрей. «Ну так на вопрос-то мой ответишь, когда ты все-таки успел курить-бросить?» «При мне ты пыхтел, как паровоз». Хотя и просила, умоляла даже, что мне это неприятно, но все-таки терпела. До полгода еще не прошло, как бросил. Андрей уже открыл было снова рот, чтобы добавить, что сделал он это ради девушки, в которую впервые в жизни по-настоящему влюбился, но во время секса и замолчал. Несмотря на шоковое состояние, какая-то часть сознания, та часть, которая отвечала за адекватные действия, все еще работала и успела убедить его в том, что не следует говорить об этом своей бывшей. Тем более своей мертвой бывшей. Ее звали Дашей. Он познакомился с ней немногим более года назад. В самом начале прошлой зимы. Даша переехала в его город совсем незадолго до этого. Успешно прошла вступительные экзамены и с радостью на лице приняла звание студентки-первокурсницы в медицинском институте, который находился на другом конце города. Они могли бы никогда и не встретиться, но сложилось все таким образом, что на массовую вечеринку после успешно закрытой сессии одна из девушек его группы привела с собой Дашу. Пиво, вино и водка лились рекой. Студенты развлекались и веселились как могли, а Даша сидела в уголке зажатая и нелюдимая, общаясь лишь иногда только со своей подругой. Повстречав такую серую мышку на улице, Андрей наверняка прошел бы мимо, даже не обратив на нее внимания. Однако именно в тот период времени у него уже давно был голяк на постельном фронте. Все было плохо настолько, что даже друзья начинали над ним подшучивать, мол, не пора ли Андрюхе уходить в монастырь. Все остальные девушки на вечеринке были либо кем-то заняты, либо по иным причинам недоступны, а потому Андрей решил взяться за самую легкую добычу. Пусть это было далеко не премиум-класс, зато шансы получить желаемое были весьма велики. После быстрого знакомства и непродолжительного диалога Андрей сразу понял, что он ей более чем симпатичен. А стало быть, все запланированное далее было лишь делом техники, причем без каких-либо затрат и особых усилий. что он увел с тусовки через час, сначала для приличия Андрей с ней немного прогулялся, по ходу прогулки не жалея простеньких и банальных комплиментов в ее адрес, которые она принимала с безумно счастливым выражением лица, а еще через час он также, без каких-либо особых проблем, напросился к ней в гости. Говорить девушке, где живет он сам, Андрей даже не думал с самого начала знакомства. Секс после такого долгого воздержания был, конечно, приятен. Однако на утро Андрей уже начал подумывать о том, как бы от Даши избавиться. Они попрощались, пообещав друг другу, что будут встречаться как можно чаще, только вот Андрея, в отличие от Даши, такая перспектива совсем не радовала. Он вспомнил, как по глупости дал ей свой номер телефона, и как Даша названивала ему по несколько раз в день, увеличивая тем самым все более растущее раздражение по отношению к ней. В итоге эти отношения, если их можно было таковыми назвать, продлились не более двух недель. За это время они еще несколько раз переспали на ее квартире, хоть какой-то секс был лучше, чем полное его отсутствие, однако Андрей все это время не оставлял поисков более достойного для него варианта. И вскоре он его нашел. Вполне хорошенькая девушка, которая по оценке Андрея тянула как минимум на твердую четверку, Она ответила ему взаимностью, что было крайне вовремя, учитывая, что он уже порядком устал от постоянных звонков Даши и от ее занудства. В течение следующих двух дней Андрей несколько раз пытался намекнуть Даши на то, что пора бы уже заканчивать их нелепые отношения, но так как будто ничего не хотела замечать. Постоянно смотря ему в глаза, улыбаясь своей, как теперь казалось Андрею, самой глупой улыбкой на свете, Все это уже не просто раздражало его, а вызывало настоящую неприязнь. Андрей был уже готов забыть про остатки жалости и откровенно послать девушку прямым текстом куда подальше, как вдруг в его голове родился небольшой, но довольно жестокий план. Точнее, довольно жестокий розыгрыш, который, впрочем, по его мнению, был довольно остроумным. А главное, должен был стать уже куда более ярким намеком на его желание быть от Даши как можно дальше. В день рождения этой идеи они гуляли недалеко от ее дома – После очередного намека на то, что она ему не нужна, намека, который она, как и все предыдущие, благополучно пропустила мимо ушей, Андрей посмотрел на нее уже не просто презрительно, а почти как на надоедливого таракана, который так долго мозолит ему глаза, но которого ему до сих пор никак не удается раздавить. Он знал, из ее бесконечно раздражающей болтовни, что она до сих пор почти не знала города, а потому постоянно просила куда-нибудь ее сводить. И он решился. Послушай, ты ведь еще ни разу не была у меня дома, правда? Спросил он, наигранно улыбнувшись и не без удовольствия представляя себе будущий эффект от той задумки, что пришла ему в голову. Андрюш, ну, конечно, не была. Ты же не зовешь? Ответила она и прижалась к нему. Андрей в ответ только поморщился. Ну так давай приглашу уже наконец. Ты ведь не была в Юго-Западном районе? Нет, конечно, у меня же там нет никого. А ты мне город так и не показал, хотя я с тобой бы куда угодно Ну так вот, я там живу Остановка моя называется Солонка Это в общем на 55 автобусе сразу как мост переедешь э, Точнее сначала дом быта, потом будет остановка Универмаг А потом ты мост переедешь и сразу за ним остановка Солонка Запомнила? Я тебе еще на листочке напишу, на всякий случай, чтобы не забыла Завтра воскресенье, мы ведь свободны Ну вот и приезжай к трем часам дня, а там я тебя уже встречу. Даша, разумеется, с радостью согласилась, после чего посмотрела на него настолько приторно любящими глазами, что Андрею показалось что его сейчас сошнит. На следующий день он созвонился со своим другом, который жил на соседней оттуда остановке, и договорился о том, что простит ему один старый должок в ответ на небольшую услугу. Недолго думая, друг согласился и быстро раздобыл широкую картонку, склеив ее из двух больших коробок, после чего написал ярко-красным маркером то, что велел ему Андрей, а на следующий день к нужному времени принес свое творение в сторону соседней остановки. Воскресенье, пока еще счастливая Даша с пересадками поехала к месту, где жил ее возлюбленный, ее настроение было на грани эйфории. И по мере приближения к нужной остановке улыбка на лице девушки становилась все шире. Ее парень впервые пригласил ее к себе и даже чувствовал, что это очень хороший знак. Она и сама не понимала, как могла настолько сильно влюбиться сильнее, чем какая-нибудь школьница. Но Андрей был теперь в ее сознании всегда, даже во снах. Эйфория угасла ровно в тот момент, когда была объявлена остановка кладбища Салонка. Сердце как-то совсем недобро отозвалось на эти слова Но Даша до последнего надеялась, что на выходе ее будет ждать счастливый, любящий ее человек Может быть, даже с букетом цветов Выйдя из автобуса, Даша не увидела никого На остановке не было ни Андрея, ни других людей Не было даже домов на несколько сотен метров вокруг Со всех сторон ее окружали одни лишь могилы Даша простояла так, без движения еще как минимум минуту а затем увидела большую картонную табличку, которую друг Андрея минут за двадцать до ее прибытия повесил на самую ближайшую к остановке могилу. Надпись на широкой картонке гласила «Здравствуй, Дашенька. Я тут живу. Заходи, будь как дома. И покойся с миром. С любовью, Андрей». У Андрея тем временем пару раз уже возникала все-таки мысль, не перегнул ли он палку. Однако Даша не звонила и никак не беспокоила его вот уже двое суток, чему он был несказанно рад. Видимо, решил он, эта дура наконец-то поняла намек. С двадцатого раза доходит даже до обезьяны. Почему Даша перестала его беспокоить, выяснилось еще через два дня – Андрею позвонила его одногруппница, та самая, которая чуть более двух недель назад привела Дашу на ту самую квартиру, где они и познакомились. Заплаканным голосом девушка рассказала, что Дашу нашли мертвой в реке, недалеко от моста возле кладбища Салонка. Все говорило о том, что несчастная сбросилась с моста в реку, в падении пробив на тот момент пока еще тонкий лед после чего умерла от переохлаждения, либо же просто захлебнулась. Волей случая ее вынесло течением именно на то место, где льда пока еще не было. Поэтому ее смогли довольно быстро обнаружить. Сначала Дашина подруга, а затем и милиция, разумеется, не обошли вниманием Андрея, ведь версия самоубийства была не единственной. Андрей был напуган, но твердо держал себя в руках. Он не хотел того, что в итоге произошло, но и брать на себя вину за неадекватные действия какой-то очередной сумасшедший также не собирался, и очень скоро от него отстали. Алиби у него было железобетонное, в момент смерти девушки многие очевидцы видели его в совсем другой части города, а сам Андрей на допросах всегда уверенно стоял на своем. Какие-то мелкие отголоски совести некоторое время еще давали о себе знать, но еще через месяц вся эта история, неприятная история, забылась как будто никакой Даши в его жизни никогда и не существовало. Андрей был счастлив со своей новой девушкой, через полгода он был не менее счастлив уже с другой девушкой, а Даша пропала из его воспоминаний навсегда. Он очень хотел забыть даже, как она выглядела, в чем вполне преуспел, а поэтому даже не узнал ее в тот момент, когда она в первый раз подошла к нему, стоявшему возле таксофона. И все же теперь ему пришлось вспомнить всё. «Ну что? Освежил память о любимый?» Стоя рядом с таксофоном и улыбаясь, как и год назад, своей приторно доброжелательной улыбкой спросила Даша. «Тебя нет». «Ты умерла». «Ты... покончила с собой». «Это все не по-настоящему». «Да ладно!» — весело ответила Даша. «И друг твой тебя забыл только что тоже не по-настоящему». Андрей не смог ничего на это ответить. Он стоял полностью обескураженный, не зная, что ему делать дальше. «Скажи, любимый, каково это приезжать туда, где тебя не ждут? Туда, где ты ожидал увидеть одно, а видишь совсем другое. Как тебе по вкусу ощущение, когда твой пункт назначения совсем не тот, на который ты рассчитывал?» «Я не виноват в твоей смерти. Тебя никто не просил прыгать с этого моста?» «Дура, ты безмозглая!» «Я всего лишь хотел, чтобы ты оставила меня в покое!» «И ты добился успеха?» — совершенно спокойным тоном, несмотря на его крик и оскорбление, ответила Даша. «Я действительно от тебя очень надолго отстал. Только вот однажды, находясь уже на той стороне, я подумала о том, что мои желания тоже чего-то стоят. Ты так не считаешь?» «А что ты хочешь от меня?» «О, я теперь очень много чего хочу». «Хочу получить обещанное. Хочу снова стать живой. Хочу...» Она не успела договорить, потому что Андрей решил, что лучшего момента для действия ему может и не представиться. Оглядываясь вокруг, он подметил, что последний прохожий ушел довольно далеко, и на расстоянии видимости никого рядом с ними не было. Затем, краем глаза, он крайне удачно приметил длинную и увесистую деревяшку, отломанную отстоявшей недалеко скамейки. Недолго думая, он отскочил в сторону... Схватил эту толстую деревянную доску и, прыгнув обратно, со всей силы обрушил ее на Дашину голову. Девушка взвизгнула и рухнула на землю. Андрея захлестнула волна адреналина, ненависти и какой-то совсем, казалось бы, неуместной радости. В один миг он осознал, что эту тварь, вернувшуюся за ним с того света, вполне можно победить. И после его победы весь этот кошмар закончится. Недолго думая, Андрей начал наносить все более сильные удары по голове уже лежащей Даши, «Андрюша, не надо, пожалуйста!» Вдруг простонала девушка. Он замер на секунду, но затем начал наносить еще более мощные удары по голове своей бывшей. «Не надо, говоришь!» «Еще как надо!» «Возвращайся, откуда пришла, тварь!» «Ты при жизни тупой, как пробка была!» «И после смерти не поумнела!» «Сдохни уже, наконец!» «Отвали от меня!» Он прекратил бить ее, лишь когда почувствовал, что руки устали. Даша лежала неподвижно, а ее голова превратилась в кровавое месиво. Андрей был более чем удовлетворен таким зрелищем, но до него вдруг дошло, что он слишком увлекся и уже довольно долго даже не оглядывался по сторонам. Он лихорадочно покрутил головой в разные стороны, но снова не засек в зоне видимости ни одного прохожего, отчего вздохнул с облегчением. Вполне вероятно, рассудил он, что эту тварь никто, кроме него, и не смог бы увидеть – Ведь она пришла именно за ним Однако все же решил, что подстраховаться не помешает Руки были в перчатках А стало быть отпечатков пальцев на деревяшке также не было И Андрей просто отбросил ее в сторону Еще раз посмотрев на погибшую уже во второй раз Дашу Он улыбнулся в честь своей победы Презрительно плюнул в ее в сторону И побежал к остановке Все, что ему теперь хотелось, это просто оказаться дома, плевать на прогулы по учебе, плевать на друга, который забыл его. Андрей был уверен, что он сам своими руками закончил только что весь этот кошмар и хотел теперь просто, как следует, выспаться в родных стенах. А после пробуждения все будет так, как было раньше. В этом Андрей не сомневался теперь ни на секунду. Нужного автобуса пришлось ждать еще минут пятнадцать. За это время Андрей снова успел замерзнуть и ходил зад-вперед, пытаясь согреться в движении, в любой другой день он уже сто раз обматерил бы всех водителей автобуса и составителей расписания их движения, но именно сегодня и сейчас его мысли были только о его личной победе над злом, а потому холод и долгое ожидание не смогли испортить его позитивного настроя. Наконец автобус все же подъехал, Андрей уселся на ближайшее сиденье у окна. За окном тем временем уже совсем рассвело, Андрей так же, как и ранним утром, растопил ладонью оконную налитья на окне и расковырял ногтями оставшийся по краям лед, увеличивая обзор. Желание спать было действительно сильным, но только не в автобусе. Прежде чем полностью расслабиться, Андрей решил сначала добраться до дома и уже там, будучи укутанным двумя теплыми одеялами, погрузиться в здоровый и крепкий сон. Сейчас же ему хотелось просто смотреть в окно, на проносившиеся мимо дома, и переживать после вкуса этого мистического приключения, которое он достойно пережил, выйдя из него победителем. Остановка Андрея называлась «Четвертый микрорайон» и находилась почти в самом конце маршрута. За ней были лишь остановка «Хлебозавод» и «Конечная покровка». Андрей, успешно проехав весь центр, уже понемногу начинал строить планы на вечер завтрашнего дня – Как вдруг на очередной остановке его взгляд привлекла девушка, идущая по тротуару параллельно движению его автобуса. Ее простенькие зимние брюки и невзрачный пуховик с накинутым на голову капюшоном были один в один такими же, как у Даши. Андрей проморгался и попробовал смотреться получше в сторону прохожей, однако она не обернулась в его сторону, автобус, набирая скорость, быстро унесся дальше по маршруту «Удалив девушку из зоны видимости...» «Это всего лишь совпадение», — повторял про себя Андрей. И через пару минут почти убедил себя в этом. Улыбаться и строить планы, тем не менее, уже не хотелось. Теперь Андрей сидел в напряжении, а при приближении следующей остановки понял, что не хочет больше смотреть в окно. И все же он посмотрел, до последнего убеждая себя в том, что увиденное пять минут назад было лишь э, случайным совпадением. А похожая на Дашину одежду незнакомки еще ничего не значит. Он ошибся. Он снова увидел ее, Сжав пальцами рукава своего пальто, Андрей смотрел на Дашу, которая в этот раз просто стояла на остановке и смотрела ему в глаза. На шее у нее висела та самая картонка, которую год назад его друг повесил на чью-то неизвестную могилу. Надпись, тем не менее, отличалась от оригинала. Ужас вернулся к нему с новой силой, когда Андрей прочитал на картонке следующее «Ты так и не ответила, родной Каково это, когда твой пункт назначения совсем не тот, который тебе обещали?» О том, что это существо может сейчас зайти к нему в автобус Не хотелось даже думать Но она и не зашла Двери старого автобуса с шипением закрылись И Лиас продолжил свой путь дальше, а Даша проводила Андрея все тем же пристальным взглядом и все той же неизменной, далеко не самой красивой на свете улыбкой. Андрей вскочил с места и начал лихорадочно слоняться по салону автобуса под пристальные неприятные взгляды других пассажиров. Поняв, что привлекает слишком много ненужного внимания, Андрей все же сел обратно на свое место и задумался. «Если Даша была на предыдущей остановке, то как она так быстро оказалась на этой?» – думал он. Впрочем, он уже отчетливо понял, что недооценил возможности покойницы. И тем не менее, несмотря на свое состояние, он готов был повторить все то, что сделал недавно, вооружившись обычной палкой или даже просто голыми руками. «А что, если я не найду своего дома?» Так же, как не нашел здание технологии дома Олега. Вдруг подумалось Андрею, и от этой мысли он еще больше съежился, почувствовав, как быстро улетучивается все его самохвальство. И убежденность в том, что он действительно контролировал ситуацию. Тем не менее, до четвертого микрорайона оставалась лишь одна остановка. Андрей с опаской и с остатками надежды всматривался в окно, стараясь быть готовым ко всему, насколько был на это способен. Когда автобус начал останавливаться, у Андрея затряслись колени. Мысль о том, что он просто сходит с ума, опять вернулась, но теперь она уже не казалась самым худшим вариантом из всех возможных – С замиранием сердца он ожидал, что в этот раз Даша не просто появится на остановке, а все таки зайдет в салон. И теперь это представилось Андрею самым страшным кошмаром. Заставив себя снова смотреть в окно, Андрей обыскал взглядом всю остановку, но Дашу при этом не нашел. Не веря с первого раза в такую удачу, он продолжал наблюдение даже после того, как автобус закрыл дверь и сдвинулся с места. В этот раз девушки снаружи действительно не было. Андрей вновь воспрял духом, немного выдохнул с облегчением. «Она отстала. Господи, она все таки отстала от меня». Его остановка была следующей. Андрей наблюдал за знакомыми пейзажами, проносившимися мимо, и даже начинал понемногу успокаиваться. Во всяком случае, Даша не появилась на предыдущей остановке, и этот факт снова возродил некоторую веру в то, что все обойдется. Он проехал здание почты, зоомагазина и еще несколько с детства знакомых ларьков, в которых гуляя поздно вечером с друзьями Андрей нередко покупал алкоголь. Дальше по дороге находился небольшой ничем не застроенный пустырь, сразу после которого начинался его микрорайон. Андрей наблюдал за светом придорожных фонарей, погрузившись в свои мысли, пока не заметил, что пустырь слишком уж долго не кончается. Андрей забеспокоился и расчистил еще больше наледи на окне, чтобы максимально увеличить себе обзор. Тот отрезок маршрута, который автобусы обычно проезжали минуты за две, теперь не заканчивался уже как минимум пять минут. Желая отогнать от себя очередной приступ паники, Андрей начал убеждать себя в том, что автобус просто едет слишком медленно. И это ему почти удалось, но вдруг он увидел могилы. Сначала просто несколько крестов, затем массивные гранитные плиты и железные оградки. Их не могло здесь быть, но все же их становилось все больше и больше. Андрей наблюдал за этим необъяснимым зрелищем, открыв рот и не в силах уже искать какие-либо объяснения происходящему. Наконец автобус остановился, а Андрей чуть не упал в обморок от того, что услышалась динамика. Водитель автобуса объявил остановку: к кладбище четвертый микрорайон. Не в силах пошевелиться, Андрей смог лишь медленно повернуть голову в сторону окна и почти сразу увидел Дашу. Она стояла на остановке все с той же дурацкой улыбкой и с висящей на шее картонкой, на которой, впрочем, опять была уже совсем другая надпись. «Я приехала к тебе домой, как ты того и хотел, любимый. Ты рад?» Андрей отвернулся, и по его щекам покатились слезы. Он закрыл глаза и начал читать про себя единственную молитву, которую знал наизусть. Двери закрылись, водитель надавил на газ, и автобус в очередной раз начал движение вперед. Последняя надежда Андрея, зародившаяся в его сознании, заключалась в том, чтобы выйти на хлебозаводе, где, может быть, уже не будет Даши, а вокруг будут лишь привычные хрущевки. Но прошло несколько минут, а пейзаж за окном, состоящий из одних лишь могил, все не кончался. Наконец автобус остановился, и водитель объявил то, от чего Андрей потерял всякую надежду на спасение. Остановка. Кладбище. Четвертый микрорайон. Андрей уже не смотрел в окно в конце концов просто сдался. Дальше была лишь конечная, но он уже не рассчитывал, что ему повезет, и просто неподвижно сидел на своем месте, обреченно закрыв глаза. Еще через некоторое время автобус остановился на конечной, и на этот раз заглушил двигатель. Водитель, как это и полагалось, по правилам объявил ⁇ Кладбище 4 микрорайон ⁇ конечная ⁇ Андрей продолжал сидеть на своем месте до тех пор, пока его не толкнула в бок кондуктор. «Молодой человек, просыпайтесь, конечно, все вышли, вас только ждем». «Я не пойду». «То есть как это не пойдешь?» «Ваня! Тут у нас какой-то алкаш опять, выходить не хочет!» «Сейчас разберемся!» Андрей понял, что он загнан в угол, отчего его сознание помутилось еще больше. «Простите», — вдруг сказал он, посмотрев на кондуктора. «Не беспокойтесь. Я сейчас выйду. Просто... скажите, как называется... противоположная, конечно, остановка этого маршрута?» Женщина продолжала недобро смотреть на него, явно не желая общаться с очередным алкоголиком, коих за одну смену ей попадалось по нескольку десятков. Однако все же ответила. Впереди салона карта маршрута висит, сам посмотреть не можешь. Сейчас мы на конечной, кладбище 4 микрорайон. Противоположная конечная, кладбище 4 микрорайон. А а перед ней какая? Передняя остановка кладбище 4 микрорайон. Андрей вдруг рассмеялся. Успев понять лишь то, что именно в этот момент Окончательно теряет рассудок Женщина-кондуктор испуганно отпрянула от него Водитель спешил ей на помощь, чтобы вышвырнуть нарушителей из автобуса Но Андрей не стал его дожидаться Захлебываясь от безумного смеха И уже мало что соображая Андрей крикнул во все горло «Я иду к тебе, любимая!» После чего вскочил с места, подбежал к двери и вышел из салона на мороз. На этом история заканчивается, ставьте большой палец вверх или вниз, подписывайтесь на канал Мастерская Истории, если еще не подписаны и хотите получать оповещения о новых видео, и тогда еще на колокольчик нужно нажать. В описании к этому видео есть ссылка на телеграм-канал, на мой второй канал и на другие интересные видео. А у меня все, с вами был Мухаммед, удачи вам!